Глава вторая. Неожиданное нападение. Прожектор на металлической колонке с широким основанием равномерно вращался вокруг своей оси, и голубой сноп его лучей медленно передвигался то скользя по чёрным стенам, то далеко проникая в пространство вдоль щелья. Муть всю давно осела, и вода была спокойной и прозрачна, как великолепный чистейший кристалл. Все кругом было тихо и пустынно. Лишь изредка мелькала тень глубоководной рыбы с рядами разноцветных огоньков или проносилась стайка светящихся рачков, и вновь воцарялось нерушимое спокойствие черных глубин. Павлик сидел на одинокой скале, поднимавшись почти посередине ущелья над обломками, кое-где разбросанными по дну. Настроение у него было неважное. При каждом появлении тени он вздрагивал и настораживался. Прошло уже минут 10, как все разошлись на поиски океанографа. Павлик начал уставать от непрерывного нервного напряжения и ожидания чего-то страшного и угрожающего. Время от времени под его шлемом врывались голоса старшего лейтенанта Багрова и зоолога, спрашивающих, всё ли благополучно вокруг скалы, не вернулся ли кто-нибудь из товарищей. Но голоса раздавались всё реже и реже. Возможно, что дорога, трудности пути, беспокойство о Шалавине заставляли спрашивающих больше думать о поисках, чем о самочувствии мальчика, сидящего в безопасности на высоком уединённом утёсе. Когда усталость начинала особенно одолевать Павлика, схватывал своей металлической перчаткой колонку проектора, и тогда становилось слышно ровное музыкальное гудение маленького мотора, вращавшего проектор. Этот звук успокаивал и ободрял мальчика. Вдали в темноте появилась небольшая окружённая слабым фосфорическим сиянием тень. Это была какая-то рыба, обитательница больших глубин. Медленно приближавшаяся по ущелью к скале Павлика. Она не внушала Павлику никакой тревоги, он с любопытством смотрел на её скользящее без видимых усилий тело. Луч прожектора прошёл под ней и на минуту поглотил её слабое сияние рассеянным вокруг её конуса светом. Потом она вновь появилась и стало видно мускулистое тело рыбы, около полуметра длиной. Ее большие серповидные плавники и большой мощный хвост. Теперь она оказалась уже в густой искристой туманности, состоявшей из массы каких-то глубоководных светящихся животных. Не то рачков, не то моллюсков. С неожиданным проворством рыба бросилась в гущу этой стайки и принялась десятками заглатывать добычу, широко раскрыв пасть. Унезапно, словно вынырнув из тьмы, показалась еще одна рыба, бархатисто чёрного цвета. Её тонкое сухое туловище с сильным широким хвостом, длинной плоской головой и пастью, усеянной мелкими загнутыми назад зубами, могло скорее соблазнить первую рыбу как лёгкая добыча, чем внушить ей какое-либо опасение. Однако, несмотря на то, что вторая была в 3 раза меньше первой, она смело приблизилась и начала вертеться вокруг большой рыбы, извиваясь перед ней, описывая стремительные круги, появляясь то сзади, то сбоку, но чаще всего оказывалась перед её пастью, как будто упорно и настойчиво заглядывала в глаза своего огромного противника. Большая рыба не обращала на неё внимания, продолжая заглатывать свою очевидно более лёгкую и вкусную добычу. Павлик с возрастающим интересом наблюдал эту странную сцену, не понимая, чего хочет маленькая юркая рыба. И вдруг, в тот неуловимый момент, когда большая рыба набив пасть добычей замкнула её, чтобы сделать глоток, маленькая вертунья ощутилась как раз прямо против головы и одним стремительным движением вцепилась в широко раскрытой пастью в переднюю часть морды своего противника. Оражённый Павлик от удивления даже вскрикнул. и вскочил на ноги. За всем, что последовало за этим неожиданным нападением, Паульк следил, не спуская глаз с раскротым ртом и судорожно схватившись за колонку прожектора. Большая рыба оцепенел в первый момент от неожиданности, силой тряхнула головой, словно собака, сбрасывая с носа осу. Но маленький нахал крепко вонзил свои кривые зубы в морду врага, не сдвинулся ни на йоту. Наоборот, Павлику даже показалось, что от встряски хищник надвинулся еще дальше на голову противника, помогая себе хвостом. Тогда большая рыба, лишенная возможности пользоваться своим единственным оружием – зубами, как будто немая, с висячим замком на пасти завертелась в неистостве, ударяя во все стороны хвостом, свиваясь в кольцо и распрямляясь. она стремительно бросалась вниз, взмывала вверх, бежи намотала головой, силясь раскрыть свою пасть, но маленький бархатисто-чёрный хищник, как будто слившись с головой врага, весел не отрываясь. Мало того, на глазах у Павлика он всё дальше и дальше нализал на эту голову, всё шире разивая свою условно каучуковую пасть. Вот уже скрылись в этой ужасной пасти глаза большой рыбы Вот уже в глотку раздушусь, а как толстая кишка, прошла ее широкая круглая голова. Точно упругая резиновая перчатка, растягиваясь и раздуваясь, маленький хищник надвигался на цилиндрическое тело добычи, и каждое яростное движение ее лишь ускоряло его продвижение вперед. И чем дальше пролезала добыча в маленькую утробу хищника, тем всё сильнее растягивалось его брюшко и, нарастая в объёме, опускалось всё ниже и ниже. Удивительная борьба приближалась к концу. Очевидно лишённая притока свежей воды к жабрам, добыча задыхалась в брюхе врага и замирала. Из пасти хищника торчала уже только задняя часть добычи с слабо шевелившимся хвостом. Брюхо малинового разбойника раздулось в огромный, в несколько раз большею всего владельца мешок с тонкими просвечивающимися стенками. В широком луче прожектора Павлик видел сквозь эту оболочку смутные очертания огромного тела добычи, свернувшегося кольцом и её большую голову с мёртвыми остекленевшими глазами. Через минуту в пасти хищника исчез наконец и хвост. Маленькая 30-сантиметровая рыба с непомерно огромным прозрачным брюхом медленно поднялась вверх и исчезла в непроницаемой тьме. Прошло немало времени, прежде чем Бавлик пришёл в себя от изумления. Он думал об этом мире, где жестокий закон жизни так обнажённо и тесно переплетается со смертью. Голос зоолога заставил его очнуться. «Что слышно, Бича? Ничего нового?» «Ничего, Арсен Давидович, а у вас?» «Тоже ничего, Павлик. Мне показалась подозрительная большая груда камней, и я ее долго разбрасывал. Теперь пойду дальше». Опять наступила тишина. Павлик осмотрелся. Вдали промелькнули несколько зеленых и желтых огоньков, и быстро исчезли из виду. Голубой конус прожектора скользнул высоко над дном, смутно осветил своим отраженным рассеянным светом отдельной обломки и медленно пополз дальше по черным стенам ущелья. Но в обычном спокойствии дна Павлик теперь скорее почувствовал, чем увидел какое-то неясное движение среди камней и обломков скал. Павлик подождал возвращения луча прожектора в эту сторону и, наклонив его вниз, напряженно всмотрелся. Тотчас же, с подавленным криком, он в ужасе и смятении отшатнулся. На расстоянии 20-25 метров от скалы и дальше, до пределов видимости, все дно ущелья было покрыто кроваво-красным паркетом из многочисленных шестиугольных панцирных щитков, ощетинившихся густой и шевелящейся порослью огромных массивных клешней. Полчища гигантских крабао заполняли всё пространство между камнями и обломками скал. Стояли на них, висели, вцепившись когтями в каждый их выступ и углубление. Далеко выдававшиеся вперёд выпуклые глаза сверкали под лучом прожектора, словно крупные агатовые желуди. Крабы неподвижно стояли на своих высоких суставчатых ногах, как будто ослеплённые ярким голубым светом прожектора. Это зрелище длилось всего лишь несколько секунд, но оцепеневшему Павлуку показалось, что прошла вечность. Конус света скользнул на дно, мы повернулся к стене ущелья. Тьма как будто ещё более сгустилась. Павлик стоял не в силах пошевелиться, скованный страхом и растерянностью. Чего хотят крабы? Куда они идут? Не сберутся ли они сюда к Павлику, на скалу? Павлику представились высота скал и его убежище, её почтётвестные гладкие бока, и он немного успокоился, продолжая осматриваться в темноту. Описав круг прожектор вернулся и опять ударил своими голубыми лучами в дно. За этот короткий промежуток времени крабы оказались уже почти у самой скалы, у ног застыли ослеплённые ярким светом. Но их первые ряды в сумерки, не захваченные световым конусом пространства, шевелились у подножия скалы. И Павлик мог различить, как они пытаются вскарабкаться по её крутым скатам. У Павлика замерло сердце. Значит, крабы хотят добраться до него, они ищут его, Павлика. Свет прожектора слепит их. Нужно остановить прожектор. Павлик нажал кнопку на колонке, иконус света застыл на месте, выхватив у дна из черной тьмы огромный круг, весь покрытый красными панцирями и шевелящимся лесом к лишней. Но в рассеянном свете по бокам, поближе к обеим стенам ущелья, Павлик заметил продолжающееся смутное движение. Крабы пошли в обход. Их темная масса быстро катилась по дну, огибая скалу с обеих сторон. Павлик резко повернулся и чуть не упал, зацепив ногой за провода, протянутые от аккумуляторного ящика к проектору. Едва удержавшись на ногах, Павлик посмотрел вниз и обалдел. Крабы шли на приступ. Они лезли друг на друга, строя пирамиду с широким основанием и уступ за уступом быстро поднимались на скалу. Охваченный ужасом, при виде этой хитрости и упорства врага, Павлик стоял в оцепенении, и беспорядочные мысли заметались в его мозгу. — Надо вызвать на помощь товарищей. Но они уже, наверное, далеко ушли. Пока прибегут, будет поздно. Крабы взберутся на вершину. Что делать? Что делать? Аж лавен. Он может быть ранен и стекает кровью. Все равно. к нему можно потом. Павлик готов был уже крикнуть, позвать комиссара. Одней неожиданной мыслью сразу отлегло и радостно забилось сердце. Винт за спинный мешок подняться над скалой это же совсем просто, ни одному крабу не достать. Павлик быстро опустил руку к патронташу, но сейчас же пальцы замерли на спасительной кнопке. Не нажал её. проектор. Бросить проектор, убежать с поста нельзя. Они могут порвать провода, отряд лишится маяка. Нет. Нет. Ни за что. Что же делать? Паулик бросил взгляд вниз. Пирамида быстро росла всё выше и всё ближе к вершине. Живым непрерывным потоком лезли наверх крабы с лесом грозно поднятых огромных страшных клешней. Ещё два уступа и они зальют вершину скалы, а прокинут Павлика и Вдруг Павлик даже выругал себя: "Ах, дурак! Как можно было забыть об этом? Как можно было так растеряться?" Он сорвал с пояса ультразвуковой пистолет, навел его на пирамиду краба и нажал первую кнопку сверху — органика. Сразу замерли верхние ряды крабов, подогнулись под ними высокие коленчатые ноги, бессильно упали поднятые кверху клешни. В следующий момент вся пирамида рассыпалась, как карточный домик, и крабы со скрюченными поджатыми ногами безжизненно покатились вниз. Облик тих, сам не осознавая этого, смеялся и упоённо водил зигзагами дуло пистолета справа налево, слева направо, всё дальше и дальше от скалы. Оцепеневшие под лучом пистолета ряды крабова сидали на дно словно подкошенные. Забыл всё на свете мстя за свой испуг, за пережитый страх. Павлик беспощадно косил своей невидимой косой полчища осаждавших. Вдруг все тело Павлика пронизало резкое металлическое скрежетание. От сильного рывка за ногу он покачнулся и чуть не упал. Павлик оглянулся. Огромный краб высотой больше полуметра сжал к лишнюю колено Павлика и, упираясь ногами в скалу, с невероятной силой тянул его к другому краю площадки. Оттуда виднелись поднимавшиеся снизу клешни и кактистые тонкие, как стальные прутья ноги. Прежде чем Павлик смог что-нибудь сообразить, на площадке появилось ещё несколько крабов и бросились к нему. Опять раздался ужасный пронизывающий до мозга костей скрежет. Сильный рывок за другую ногу, и Павлик судорожно сжимая пистолет, упал на колено. Первый краб отпустил ногу, быстро перехватил клешнёй руку Павлика около локтя. Дуло пистолета оказалось как раз против панцирной груди краба. Лишь в одном мгновении глаза человека и животного встретились в упор, и сейчас же клешни краба расжались, его ноги подломились, и он осел на площадку скалы, с замирающими движениями медленных усов. Павлик повернул дуло против новых набегающих врагов и не успев приблизиться к нему, условно, придавленный невидимой силой, они покорно и тихо падали перед ним на колени, чтобы уже больше не встать. Лихорадочно водя пистолетом, Павлик даже не заметил, как освободилась его вторая нога от ужасных тисков. Он скочил и побежал к краю площадки. Там оказалась другая пирамида, и по ней упорно поднимались кверху все новые ряды нападающих. Убийственные звуковые волны в несколько мгновений разрушили и эту пирамиду. Продолжая зигзагообразно водить дулом, пока пошившийся внизу на дне массе, Павлик другой рукой пустил мотор прожектора на максимальное число оборотов. Световой конус быстро побежал по дну вокруг основания скалы и за ним, не отрываясь, следовал смертоносный звуковой луч. Наконец, среди нападающих полчищ появились первые признаки смятения. То здесь, то там при приближении луча крабы бросались в разные стороны, нализая друг на друга, стремительно убегая по спинам задних рядов в темноту, дальше от несущего гибель луча. Еще несколько все расширяющихся кругов описал прожектор вокруг скалы, и Павлик, наконец, увидел покрытое лишь трупами дно ущелья и вдали в сумраке крайних, слабых лучей прожектора, последние ряды быстро убегавших крабов. Павлик опустил пистолет, дрожали руки и ноги, а зно пронизывал все тело, покрытое испариной. Павлик едва держался на ослабевших, размягших ногах. В полном изнеможении, почти теряя сознание, он опустился на аккумуляторный ящик и закрыл глаза. «Давай же пеленги, Павлик!» — послышался вдруг далекий, приглушенный, словно пробивающийся сквозь вату, голос скворешни. «Ты заснул там, что ли?» Павлик очнулся. «Есть. Даю пеленги». С усилием, поднимаясь на ноги, медленно ответил Павлик. Мозг его еще был словно окутан туманом, он плохо соображал и действовал, как во сне. Скоро в скользнувшем под дно луча прожектора показалась мощная фигура скворечни. Он устало приближался к скале и вдруг остановился, окаменев. «Что это такое, Павлик?» — крикнул он, пораженный, указывая рукой на трупы, устилавшие дно. «Крабы. Устало сказал Паулику и вновь опустился на ящик. Они напали на меня. Вы ничего не нашли, Андрей Васильевич? Нет. Да расскажи толком, что тут произошло. На рассказывать было некогда. Один за другим требовали Пелингову, Матвееву, Марат за волок, люди из отряда. Внезапно из тьмы появился комиссар, который пришёл самостоятельно. Все шли медленно, усталые, огорчённые безрезультатными поисками. Никто не нашёл Шулавина, никто не видел даже его следов. Приближаясь к скалее, слыша возбуждённые восклицания и вопросы скворешни, каждый спешил скорее на сборный пункт, встревоженный и недоумевающий. И потом не было конца удивлению, когда пришедший уже у себя Павлик торопливо и бессвязно рассказал о выдержанной и массаде. Беспокойство зоолога о судьбе Шалавина достигло высшей степени. Он не мог примириться с мыслью о непоправимом несчастье, которое могло постигнуть его учёного друга. К этому добавлялось тайное огорчение по поводу того, что ему опять не удалось видеть волочью живыми, действующими этих необыкновенных, неизвестных до сих пор науки крабов. Даже их трупы он не мог хорошенько осмотреть, так как при первом прикосновении они расползались под пальцами, превращаясь в бесформенную кашицеобразную массу. Ультразвуковые волны уничтожили всякую связь между молекулами их тел, вызвав полный распад вещества. И этот Сесмодженнайд, чёрный живоглот, Маленькое ничтожное рыбёшко, неизвестным до сих пор науки способом одолевающее и заглатывающее добычу, которая гораздо больше самого хищника. И этот таинственный необычайный способ охоты. Он должен узнать по не вполне, может быть, точному описанию из уст мальчика, почти ещё ребёнка, вместо того, чтобы самому наблюдать его. Неудачный день, ужасный «Ужасный день!» Зоолок оглянулся, пробежал за туманенными глазами по собравшимся у скалы товарищам, горячо обсуждавшим сегодняшние необычайные происшествия, и вдруг взволнованно закричал. «Товарищи, где же Горелов? Горелов еще не вернулся!» Все растерянно посмотрели на него, а потом вокруг себя. Горелова действительно не было среди них.